Я не обращал н и м а н и е на детский лист маленьких пунктий, к о т е щ е ни р а з It's the first goal. because I should get back from people. Слова. Поэтому я не ч и н я л с я р и к а з у немедленно и начал болтать языком, к а девушки, возвращающиеся с речки.